Однажды к Ньюти в очередной раз заглянул в Вэл, и ему на глаза попалась книжка с красивой картинкой на обложке, подаренная торговцем с баррикадной. Девушка ее уже дочитывала. Вэл рассеянно повертел пухлый томик в руках и спросил «Ну и как, понравилось?» Нюта ь вспыхнула, решив, что над нею издеваются. Ей казалось, что такой умный, выдающийся человек не может всерьез относиться к развлекательной литературе. Но Вэлл, казалось, спрашивал вполне серьезно, а его огромные, серые, чуть на выкате глаза смотрели ласково и внимательно. Казалось, ему в самом деле было интересно ее мнение по поводу прочитанного. «Я не думала, что вас интересуют книжки вроде этой», — сказала девушка. «А так, да, вполне. Она меня от грустных мыслей отвлекала. Тут рассказывается о девушке и двух ее поклонниках. Один оказывается вампиром, а другой — оборотнем». в э л к удивлению Ньюты, смеяться не стал, а наоборот прочел ей чуть ли не целую лекцию. Подобной литературой весьма увлекались наверху незадолго до катастрофы. Многие и впрямь считали ее мутью, не стоящей внимания, но мне кажется, что нужна и она». Про вампиров на самом деле очень трудно правильно писать. Что мы о них знаем? Не так уж много. Это так называемое немертвое существо, которое днем якобы спит в гробу, а ночью выходит пить кровь. По некоторым данным, боится чеснока и распятия, по другим ничего подобного. Большинство сходится в том, что хорошее средство успокоить вампира – осиновый кол. Это, так сказать, предрассудки, легенды, в которые разумные люди верить не станут? Но надо помнить, что и легенды не возникают просто так. Вспомни, как описан мальчик-вампир в романе. Очень красив и обладает необычными способностями. Лично мне этот з а п а н е б р а т с к и й подход не близок. Мол, мой дружок-оборотень живет на соседней улице, а с вампиром я за одной партой сижу. Мне нравится думать о вампире, как о некоем инфернальном существе, с которым у человека никакие мирные отношения... «Никакое взаимопонимание в принципе невозможно. Но смотри, разве ты сама не замечала вокруг себя людей со слишком привлекательной внешностью или выдающимися способностями?» «Конечно», — пробормотала Нюта, глядя на него. «И один из них сейчас сидит передо мной», — мысленно добавила она. «Такие люди, как правило, артистичны, им необходимо внимание, они словно бы подпитываются чужой энергией». значит, их тоже вполне можно считать вампирами, энергетическими». «Да», – уже увереннее сказала Нюта и подумала про Кирилла. «Интересно, что все остальные люди делятся на тех, кто видит их особенности, и тех, которые не видят или не обращают внимания, таких большинство. Ты, как и героиня романа, из тех, кто видит. Да и оборотней среди людей тоже полно, и они не всегда злые». Очень много информации можно почерпнуть из самых пустых с виду книг, если уметь правильно читать. Понимаешь, попытки людей описать мир вокруг себя напоминают рассказ о слепых, ощупывавших слона. Знаешь, на что похож слон? Нюта кивнула. В последнее время Кирилл, чтобы не выяснять постоянное о т н о ш е н и я рассказывал ей о зоопарке, показывая картинки в брошюре. Так вот. Слепым, ощупывавшим этого зверя, попадались разные части его тела, и у каждого в отдельности сложилось ложное представление. Но если эти представления суммировать, получилось бы правда. Так и писатели. Если писатель чего-то стоит, ему удается правильно показать какую-то часть жизни, хотя иногда он и сам не подозревает о том. «Вот и автор твоей книги описывала в сущности действительность, думая, что сочиняет сказку. И из всех этих описаний, как из мозаики, можно сложить картину мира». Нюта осмелела и рассказала Вэлу, как крыся плакала над пестрой глянцевой книжечкой. «Вот видишь», — сказал тот, «даже такой писательнице, как мне кажется, не слишком талантливой, удалось что-то схватить, раз твоя подруга выдала такую эмоциональную реакцию». Хотя наверняка она и представить не могла, в каких условиях будут читать ее книжку и что именно вызовет слезы. Наверняка была бы очень удивлена. А вот если бы твоя подруга заскучала над книгой и не стала читать, тогда было бы понятно, что книжка действительно плоха. Впрочем, бывает так, что кому-то скучно, а кто-то, наоборот, ту же самую книгу читает взахлеб. Все это очень субъективно. Нюта ь так и не поняла, по каким признакам можно отличить хорошую книгу от плохой, но переспрашивать постеснялась. Возможно, однозначного ответа на этот вопрос просто не было. К тому же в э л всегда говорил с иронией, словно чуть посмеиваясь над собой, поэтому понять, шутит он или говорит серьезно, было очень трудно. «Я вижу, ты уже приходишь в себя», — весело отметил тем временем в э л «Хочу в качестве развлечения кое с кем тебя познакомить. Тут у нас сектанты бродячие остановились». Нюта испугалась. Слово «сектанты» ассоциировалось у нее с чем-то нехорошим. Но Вэл успокоил ее, сказав, что на самом деле они вполне вменяемые ребята, доброжелательные и открытые, тоже пытаются на свой лад искать истину». Два парня, чуть постарше самой Нюты, сидели в столовой и пили чай. Они и вправду оказались веселыми и общительными, но, начав рассказывать о своей вере, сразу сделались серьезными. «Мы верим в учение того, кто предсказал катастрофу», — сказал светловолосый, коротко стриженный крепыш, которого звали Иваном. «А кто ее предсказал?» – заинтересовалась Нюта. «Ну, вообще-то, говорят, многие предсказывали. Но наш учитель предвидел и то, что некоторые уцелеют и станут жить под землей», – отозвался второй худой темноволосый юноша с бездонными глазами по имени Слава. «А как узнать побольше о его предсказаниях?» – спросила Нюта. «Увы, в этом-то одна из главных наших проблем», – развел руками парень. «За столько лет книги учителя зачитали до дыр и растащили на цитаты. Теперь приходится передавать предания из уст в уста. Но все предсказанное в них сбылось и насчет красных, и насчет фашистов. Ходят даже слухи, что учитель неузнанный путешествует по метро». Поэтому мы тоже не сидим на месте, ищем встречи с ним, чтобы услышать новые откровения. Уже целое поколение сменилось в пути, но кое-какие реликвии у нас сохранились». И он с величайшей осторожностью предъявил н ю т и два фрагмента обложек, заботливо запаянные в целлофан. На одном желто-коричневом выделялось написанное размытыми бледно-желтыми буквами «Умер». Ясно было, что это лишь часть слова или фразы, но теперь, конечно, не представлялось возможным установить, кто именно умер, когда и по какой причине. На другом, совсем маленьком, на черном фоне бронзой отливали н е то буквы, ни то цифры 0,3. «Вот видите, — сказал Слава, — тут тоже может быть разное толкование». Если это цифры, то, возможно, они имеют отношение к экстренной медицинской службе, которая когда-то существовала наверху. 03 был номер ее телефона. Если же считать, что это буквы О и З, то приходит на ум Оз Великий и Ужасный из старых детских сказок. Впрочем, это лишь самые распространенные толкования. На самом деле различных предположений и теорий довольно много. Один из наших братьев пишет об этом книгу. Нюта очень заинтересовалась. Уходя, сектанты заверили ее, что как только книга будет готова, они непременно дадут ей почитать. Последняя группа посетительниц и вовсе ошеломила победительницу зверя. Это были четыре девушки от 15 до 20 лет, которые объявили себя поклонницами Нюты. Все они обрились наголо, по примеру нюты, а многие специально нарисовали себе шрамы Кроме того, девушки принципиально носили исключительно мужскую одежду, по возможности военную При встрече обменивались какими-то странными р у б л е н ы м и жестами и называли себя спасательницами Проблема была в том, что все они были разного роста и комплекции, поэтому выглядели вместе несколько комично Впрочем, одна высокая блондинка по имени Дина была очень похожа на Нюту. По всей станции спасательницы развесили листовки собственного изготовления, на которых не слишком умело была изображена суровая, большеглазая, наголо обритая девица с указующим пальцем. «А ты готова защитить свою станцию?» – вопрошала подпись под рисунком. Выглядело это все немного по-детски, но Зотов инициативу молодежи почему-то одобрил и велел одному из немногих оставшихся сталкеров провести с девушками несколько занятий по обучению приемам рукопашного боя и стрельбе. От всей этой суеты Нюта чувствовала себя безумно усталой. Единственное, что ее на самом деле интересовало, разговоры с Аликом. Оказывается, парень знал ее мать и еще нескольких людей, которых она помнила с детства, и она не уставала его расспрашивать. «А ребенок, который должен был родиться у мамы, кто у меня появился, братик или сестренка?» а л е к сокрушенно вздыхал. Это был мальчик, но он прожил совсем недолго, бедняжка. Доктор сказал, что он появился на свет со врожденным пороком сердца. Несколько месяцев п о м у ч и л с я плакал все время. «Бедная мама», — вздыхала Нюта. «А сильно она изменилась?» а л е к пожимал плечами. «Я даже не знаю. Ты, наверное, решишь, что сильно, а вот мне кажется, что нет. Я ведь ее каждый день видел». А обо мне она вспоминает? Конечно, каждый день. Говорит, где-то теперь моя девочка, жива ли она? Может быть, ты сходишь на беговую и сообщишь, что я жива и скоро приду? Или еще лучше, приведешь сюда ее? С надеждой предлагала девушка, но Алик не соглашался. Не стоит. Во-первых, я не хочу тебя оставлять одну, тем более пока тут метросексуал крутится. Еще чего доброго опять доведет до приступа. Во-вторых, передать весть после долгой разлуки куда хуже, чем привести живого человека, которого она уже и не надеется увидеть. А в-третьих, сама она сюда не дойдет. То есть дойдет, конечно, но у нее в последнее время очень ноги болят. Врачи говорят ревматизм. Зачем же ее понапрасну мучить? Лучше поправляйся скорее, и мы вернемся на беговую вместе. «Какой ты умный! Как хорошо ты решил! Что бы я делала без тебя!» Благодарно восклицала Нюта, и а л е к довольно улыбался. Разумеется, заходил Кирилл, болтал о каких-то незначительных пустяках, но в глазах Тушенца стоял упрек, и Нюте было тяжело с ним разговаривать. К тому же при виде Кирилла снова оживали воспоминания. Почему все-таки а л е к скрыл, что он сбеговой? Говорил, что не хотел ее волновать, но ведь Нюта, наоборот, страшно обрадовалась, узнав, что мать жива. Что же у нее за судьба такая несчастная, что за странные люди ее окружают? Они все время врут ей, при этом делая вид, будто это из лучших побуждений. И как понять, кто из них на самом деле ей предан, а кто лишь притворяется?» Может, оба они преследуют какие-то собственные цели или, наоборот, только и думают о том, чтобы ей было лучше? Нет, она не стоит ни Кирилла, ни Алика. Неужели они не видят, что победительница зверя всего лишь несчастная идиотка с расстроенными нервами и манией преследования?»